Глава 43. Лора настояла на том, чтобы я с детьми остановилась на какое-то время в ее гостевом доме. Благодаря этому у меня появилась возможность навещать Алекса и ухаживать за ним. Антарио остался в поселке Сычей и полностью взял на себя работу по хозяйству. Все будет в порядке, миссис Хоп, и огород, и курочки». «Вы не волнуйтесь, мистеру Алексу сейчас вы больше нужны. И детки при вас будут, спасибо подруге вашей». Неожиданно для меня и Колин через пару дней принял решение вернуться в наш деревенский дом. «Но как, сынок?» — растерянно проговорила я. «Ты будешь там совсем один, я так не могу». «Мам, я взрослый уже, и я не буду там один. Антарио, Дерек и Мона рядом». «Одних рук там мало в хозяйстве, а у меня и рыбалка там, да и...» Он чуть запнулся, покраснел. «Нужно на мельницу уездить за крупами. Антарио в одиночку разорвется там». Я постаралась не дать тревожным, даже паническим мыслям овладеть мной. Слова Колина звучали разумно. Он больше не нуждался в опеке. «Взрослый какой!» — провела я рукой по его золотым волосам. «Ты правда уверен, что хочешь этого?» Колин пожал плечами. «Даже если бы не хотел. Так нужно, мам». «Ты прав. Будешь приезжать почаще? Я ведь все равно буду волноваться». «Не стоит», — твердо ответил мальчик. «Хотя какой мальчик? Настоящий мужчина? Взрослый, серьезный, ответственный». Наша с Алексом гордость. Сегодня расскажу, какое решение принял его сын. Мне захотелось поскорее увидеть лицо Алекса. Я как раз собиралась в больницу. Мужу становилось лучше, но очень медленно. Долгие месяцы в полевых условиях основательно подорвали его здоровье. Зная его уже неплохо, я не сомневалась, что Алекс отдавал и большую часть своего пайка и уступал место у костра, и стоял в дозорах больше остальных. «Папе, привет передавай», — затрапился Колин. «Я поехал». Антарио уже ждал его у ворот. «А ты передавай Моне и Дереку. Не забудь предложить им крупы, Мона знает. Поедешь на мельницу? Привет также Ингрид и Делии». Колин зарделся, и я еще раз удостоверилась в том, что нежная тонкая красота Делии не ускользнула от его внимания. Проверив девочек, они спали в затемнённой спальне после обеда под присмотром няни. Я молча помахала девушке рукой, давая понять, что ухожу. Так и внула и улыбнулась мне. Доходов с реализацией моих быстрых завтраков уже хватало и на вполне достойное автономное проживание у Лоры, и на няню, и на медикаменты Алексу. а также на приходящую сиделку для него. Лора отговорила меня пока что от покупки повозки, одолжив один из своих экипажей, что дало возможность позволить себе все эти траты. В больнице ждал Алекс. Он впервые встретил меня, сидя в постели. «Алекс!» — радостно вскрикнула я. «Доктор разрешил тебе сидеть? Как ты, дорогой?» «Спасибо вам», — как обычно поблагодарила я сиделку. «Завтра в то же время?» «Не нужно, хоп. У меня есть новость», — улыбнулся Алекс. «Тебя выписывают!» — первое, что пришло мне в голову. «Не может быть, ты еще очень слаб». В это время дверь в палату отворилась, и вошел Владимир. Я поздоровалась с ним и только потом заметила, что он не один. «Прошу вас, проходите». Он пропустил впереди себя какую-то женщину. Сначала я не сообразила, откуда знаю ее. Может, видела в городе? Улыбнувшись, я поздоровалась и с ней. — Мисс Старли, это миссис Мартин. Познакомьтесь. Владимир учтиво представил нас друг другу. — Это же Донна. — Донна? Я непонимающе повернулась к Алексу, который спокойно улыбался девушке. «Я рекомендовал доктору Гоночару медсестру из полевого госпиталя. Помнишь, мы говорили с тобой, Хоуп?» Слегка задохнувшись, я захлопала глазами и растерянно кивнула. «Да, конечно, помню». Конечно же, это была та самая девушка с фотографией, которую я нашла у Алекса. Мисс Тарли просто ангел, практически проворковал Владимир. Я здесь не мог найти никого, а Донна согласилась приехать сюда с проживанием в больнице, и у нее такой опыт работы. «Спасибо вам, мистер Мартин», — с чувством проговорил он. Девушка застенчиво улыбнулась краешками губ. Взгляд ее был прикован к Алексу. Ну, что вы, доктор Гоначар, спасибо за столь лестный отзыв. В полевом госпитале поневоле быстро всему учишься. Миссис Мартин, рада познакомиться с вами. Она склонила голову. Я тоже, мисс Тарли», — проговорила я. Пойдемте, пока, донна. Владимир смотрел на меня, как мне показалось, с усмешкой. Наверное, вид у меня был обескураженный. «Мисс Мартин побудет до вечера, а вы подежурите ночью». «Конечно, доктор», — легко согласилась Донна и вышла, шурша платьем. Я никак не могла собраться с мыслями. Не желая признаваться даже себе, что меня задел приезд этой девушки, столь явно влюблённой в Алекса, Я, тем не менее, спросила его. «Но почему ты мне ничего не сказал, Алекс?» Тот взял меня за руку и потянул к себе, чтобы я присела к нему. «Хорошо, что она согласилась, правда?» Взгляд Алекса был безмятежным. «Правда ли он не понимал или был очень хорошим актером? «Да, разумеется, это же...» «Ненормально, что доктор справлялся совсем один», — ответила я, решив, что ревнивая дура — не моя роль. Однако ощущения были не особенно приятными. В этот момент я поняла, что мимолетные чувства к Владимиру исчезли, испарились без следа, потому что я внезапно возжелала, чтобы он обратил внимание на красавицу Донну. «Ну и та, соответственно, на него». «Рассказывай, милая, как дома, как дети?» Я усмехнулась и покачала головой. «Ну, хорошо, сменим тему, дорогой. Девочки хорошо, няня занимается с ними чтением и письмом. Нам с ней повезло. Лора передавала тебе привет, сказала, что тоже навестит. А Колин, ты не поверишь, Колин пожелал вернуться в наш дом в поселок Сычей». Не хочет бросать хозяйство и рыбную ловлю. Будут там жить с Антарио. Что ты на это скажешь?» Алекс расплылся в улыбке. «Это чудесно, Хоуп. У меня было в мыслях когда-то выкупить и привести в порядок эту землю. Наладить там собственную инфраструктуру. Впоследствии построить новые небольшие домики и сдать в аренду. Но я даже и не надеялся, что это место придётся Колину по душе». «Я очень рад!» Алекс сжал мою руку, а я шевельнула пальцами в ответ. «Скоро ты встанешь на ноги, и можно будет заняться этим», — подтвердила я. «Однако первым делом нужно стрясти наше состояние с подонка Андерса!» Алекс нахмурился. «Здесь поговаривают, что Свенсон уехал из города. Подозреваю, что он сбежал». Затем он виновато посмотрел на меня. Прости, что пусть и на короткое время, но усомнился в тебе, Хоуп. Сам себе я этого не смогу простить, конечно. Ты была самой лучшей для меня тогда, когда не было ни забот, ни трудностей. А в это время невзгод и лишений ты стала просто невероятной. Любовь моя, скорее бы встать на ноги, чтобы стать снова тебе опорой. какой стала ты сейчас для всей семьи. Я слушала Алекса с замиранием сердца. Во мне словно жар занимался. Я еще не знала, что чувствовала к нему, что зарождалось между нами. Мы еще даже не целовались по-настоящему ни разу. Но то, что у нас уже была настоящая семья, сомнений не было. Вспомнив Донну, я снова усмехнулась. «Что ты смеешься, родная?» Алекс пытливо вглядывался в мое лицо. «Ничего», — пожала плечами, — «радуясь тому, что все хорошо». «Ни слова о ревности», — решила я. «Нельзя допускать сомнений в сердце». «С этого не начинают. Скорее, этим все заканчивается». «Что там у тебя в корзинке?» «Пахнет волшебно». Алекс приподнял льняное полотенце. Горячая каша со сливками и изюмом, блинчики с творогом, мясная запеканка, — перечислила я. Чего ты хочешь сейчас? Этого, — сказал Алекс, и внезапно привлек меня к себе. Его губы были мягкими и теплыми. Он словно впервые пробовал меня на вкус. Голова у меня закружилась, и я невольно закрыла глаза. Ты... Определенно идешь на поправку, сказала я тихонько, через несколько минут переводя дыхание. Позволь, я все же покормлю тебя. Побыв с мужем до вечера, я совершенно спокойно уехала, попрощавшись с ним и Донной. Владимир к тому времени уже ушел. Дома девочки радостно встретили меня, а няня доложила мне, как прошел день, и засобиралась. Она была у нас только днем. Вечер и ночь я сама справлялась с детьми. Но теперь у меня было достаточно времени для всего. «Приходила прислуга миссис Геллер», — вспомнила няня и подала мне записку. В ней Лора приглашала нас на чай. «Давайте быстренько переоденемся и сходим, да?» Без Колина дома было пусто, и я обрадовалась возможности сходить в гости, отвлечься. Лора встретила нас с своей... теплой улыбкой и взглядом лучистых глаз. Я так была и благодарна. Ее помощь сейчас была неоценима. Не представляю, как бы я разрывалась между детьми, работой и заботой об Алексе. «Ты прямо сияешь, Хоуп», — отметила внимательная Лора. «Думаю, тебе есть что мне рассказать. Малышки мои, идите я вас обниму. Пойдемте в гостиную, у меня там небольшие подарочки для всех. А где Колин?» Я невольно вздохнула. А вот и первая новость. Колин решил вернуться в поселок. Хозяйство, рыбалка и прочие дела. Лора покивала головой. «Вылитый отец. Не могу сказать, что я думала о том, что он сделает этот шаг. Но нисколько не удивлена. Он умница». «А ты что? Переживаешь, Хоп? «Ну, как сказать?» Волнуюсь немного, конечно. Знаю, что он совсем уже взрослый и самостоятельный, и что он там нужен, и что он справится. Не продолжай, милая, я понимаю. Садись к столу». Лора побеседовала с девочками, расспросила их об успехах. Девчонки наперебой рассказывали о выученных буквах и прочитанных сказках. Через несколько минут горничная усадила Марту и Мию за отдельный маленький столик. Каждая держала в руках по пряничной фигурке зайца в белой глазури. Они тут же принялись болтать и играть в гостей. Одна леди принимала другую. Понаблюдав за ними, мы с Лорой принялись пить лимонный чай. То, что Колин становится самостоятельнее, это прекрасно. Но это же не последняя хорошая новость на сегодня, правда? Я помедлила. То, что я собиралась рассказать, должно было прозвучать странно. «Дорогая Лора, сегодня я в первый раз поцеловалась с собственным мужем. Да, я помню, что у нас трое детей». У доктора Ганачара появилась помощница. Я начала уж совсем издалека. Эта девушка ухаживала за Алексом в госпитале и... Похоже, испытывает к нему нежные чувства. Лора удивилась. «Как же она оказалась здесь? Сама приехала?» «Нет, ее предложил позвать Алекс. Доктор Гоночар никого не мог найти здесь». «Хм», — Лора задумалась. «Тебя она беспокоит?» Я дернула плечом. «Ну да, наверное, первая реакция была такая...» А потом Алекс заговорил со мной так, что все малейшие мои сомнения растаяли. Я выдохнула. И дальше произошел наш первый поцелуй. Глядя на Лору, я приготовилась открыть ей главное. Однако та еще не вполне поняла. Да-да, долгая разлука, потом затянувшаяся болезнь. и первый поцелуй после всего этого. Трудно должно быть возвращаться к близким отношениям, но... Нет, Лора, ты не поняла. Это, в принципе, был наш первый поцелуй. Моя подруга слегка нахмурила лоб и далее смотрела на меня молча. Ждала. Я оглянулась на дочек. Они болтали и не слышали нас, но я все же понизила голос. Раньше у меня была совсем другая жизнь. Впервые я увидела Алекса Мартина в тот день, когда он вернулся с фронта. Лора продолжала молчать: Раньше меня звали Вера. Девочки щебетали о своем, Лора все так же молчала, вглядываясь в меня. А я и сама не знаю, почему именно сейчас я решила открыться ей. Наверное, все дело было в Алексе. Мы стояли на пороге нашей новой жизни с ним, а я не знала, стоило ли рассказывать ему о себе. И если я решусь на это, как он может воспринять? А посоветоваться, кроме Лоры, мне было не с кем. Поэтому она первая. рассказывай мягко произнесла лора выражение ее лица я понять не могла как и в первую нашу встречу я откашлялась и начала свой рассказ